взятых у жителей деревни. Однако, несмотря на это, в этом городе все еще было чуть меньше 10 тысяч захватчиков, и он все еще считался неприступным. Данный город было нелегко оборонять защитникам и брать нападавшим. Вероятно, это была наиболее правильная оценка ситуации. Ремедиус готовила паладинов к атаке, в то время как ангелы уже напали на полу людей на стенах. Однако,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 Как только городские ворота пали, паладины устремились в город, подобно лавине. Увидев боевые навыки Ремедиус, потрясенные зверолюди все больше и больше впадали в панику, после чего паладины отступили с невероятной скоростью. Нея с помощью своего острого зрения рассмотрела то, что произошло за воротами перед тем, как паладины успели расступиться. Ситуация в точности повторяла то, что было до этого. Бафал в руках сжимал ребенка